Глава 65. Эшлин. «Домой едем в молчании. Водителю такси ни к чему слышать наши разговоры. У меня болит все тело, а дрожь так и накатывает волнами». Едва перешагнув порог, мама включает охранную систему и поворачивается ко мне. «Ты ведь решила, что Тиш задумала меня убить. Вот и начала действовать. Что тут предосудительного?» Спокойно и тепло убеждает меня она. «Я вот так и не смогла справиться с гневом и болью после развода. Понимаешь?» «Наверное», — снова задрожав, откликаюсь я. «Неважно. Тишь, считай, призналась в убийстве твоего отца. Я записала наш разговор на диктофон и даже сфотографировала чашу с вишней. Стиж покончена навсегда, и мы с тобой в полной безопасности. И все благодаря тебе». Ты поступила правильно, даже не сомневайся. Как бы мне хотелось ей верить, вот только приложить руку к смерти другого человека, что же тут правильного? Мам, это ведь ты позвонила в теллурит и ускорила выдачу свидетельства о смерти. Тебе хотелось, чтобы его там кремировали? Что бы я ни делала, все ради тебя. Тишь, чудовище, вот о чем тебе надо помнить. Ну да. «Тиш чудовище». И все же я знаю, что мама тайно манипулировала событиями. Например, заставила коронера досрочно выдать свидетельство о смерти отца. И она же флиртовала с папой незадолго до его гибели, а мне рассказывает, что даже не думала принимать его обратно. Неужели мама настолько ненавидела Тиш, что готова была ради своей ненависти разрушить ее отношения с отцом? Заигрывала с папой Хотя уже не нуждалась в нем. Впрочем, имею ли я право судить. Сама ведь истязала тишь через приложение, совала нос в ее прошлое. Говорила она мне: Оставь меня в покое, и я от тебя отстану. Нет, я продолжала ее доводить, и тишь в итоге ответила, едва не переехав меня на дороге, а потом испортив мою машину. Клин вышибала клином. Что же заставило меня столкнуть ее с лестницы? Ярость или попытка защититься? О чем я думала в тот момент? Ворошу воспоминания, однако на ум приходит лишь одна причина. Маме грозила опасность. Помню, как бешено колотилось сердце, как шумело в ушах. Я притаилась в тени сбоку от двора, дожидаясь, когда появится мама. И как только она вышла из машины, метнулась к задней стене дома. Пригнувшись, проскочила под окном кухни. На секунду подняв голову, заметила графин с Маргаритой, точь в точь, как на папиной фотографии. В голове билась единственная мысль — спасти маму. Тело само вспомнило, как забраться в окно по садовой решетке. Толкнув незапертую створку, я проскользнула в свою спальню и на цыпочках вышла в коридор. Снизу доносились два женских голоса. Слов было не разобрать, и я пробралась к лестничной площадке. Они сидели на белом диване. Тишь спиной ко мне, маму я не видела. Они разговаривали, а потом Тишь подписала какой-то документ, и обе вдруг направились наверх. Я с бьющимся сердцем промчалась к своей комнате и спряталась за приоткрытой дверью. Что им потребовалось на втором этаже? Неужели заметили? Да нет, каким образом? Я жутко обозлилась на обеих. Как можно болтать и смеяться после того, что произошло с папой? Ведь тишь его убила. Так что, увидев ее на лестничной площадке, увешанную драгоценностями, купленными на папины деньги, я впервые в жизни ощутила дикую ярость. В груди словно фитиль подожгли, и, пробежав по коридору, Я толкнула это чудовище в спину. Значит, теперь я точно такой же монстр,